От мельтешения кружится голова. Тело отзывается легкой вибрацией, словно я до сих пор нахожусь запертым внутри этого бронированного панциря, словно к моей нервной системе по-прежнему подведены электроды. Изображение раздваивается, множится, рассыпается мозаичными фрагментами, и сколько ни пытаюсь, не могу собрать его воедино. Белые мушки сливаются в сплошную туманную пелену. снисти порог экранирования, пан профессор, иначе ваш гость вот-вот упадёт в обморок. Бесцветный, едва слышный голос серво. Короткий щелчок. В реальности или внутри моей головы? Резкий запах озона. Комната проступает пятнами. Я выныриваю из ступора и ловлю себя на том, что до боли в суставах цепляюсь за стул. Повышенная чувствительность из-за блокады, как и предполагал, отзывается по лич. С трудом оглядываюсь. Башка трещит как с похмелья, но запах озона слабеет. Профессор улыбается, показывая ровные зубы. В руках у него плоский приборчик с антенной. Снова эксперимент, выталкиваю я. Пилотный запуск защитного экрана, вежливо отвечает профессор. Не хотелось бы, чтобы меня читали как открытую книгу. Паршиво быть под опытным жуком. Правда? Правда? Соглашается Полечи, переводит тумблер на минимум. На духом раздаётся щелчок. Голова проясняется. Запах озона пропадает, и я медленно отцепляю пальцы от стула. Морщусь, разминая запястья. Из-под лоб я гляжу в экран. Там снова сыплет снежная крупа, как будто не существовало никакого зверя. «Перемотать на начало?» — спрашивает Серый. «Нет». Серый останавливает запись. «Я никогда не видел ее раньше. Лишь некачественные снимки с места событий. а ещё стелу установленную на месте аварии. Подножие всегда пестрит от цветов. Меня ореабилитировали. Угрюмо произнёс вслух, будто оправдываясь в случившемся. А будет ли оправданий достаточно? Я не предъявляю обвинений, отвечает Полич. Я показываю вам то, ради чего вы пришли? Он делает паузу и добавляет: И ради чего оболгали Виктора Тория? Виноват ли прибор, отгораживающий меня от профессора невидимым экраном? Или в кабинете действительно становится холоднее, но я ежусь и сутулюсь, пытаясь сделаться незаметнее? Слова профессора как выстрел в голову. У меня не было выбора. О, выбор всегда есть, возражает Полич. Я уже слышал эти слова когда-то. От Виктора? От Виктора? а доктора с непроизносимым именем. Всему своё время, молодой человек, продолжает он. Вы бежите впереди паровоза. Как видите, это не всегда играет на руку. К чёрту игры, вскипаю я. Меня столько лет перекраивали, резали, сшивали, рвали снова. Вы представляете, что значит проходить обучение в вулье? Пытливо гляжу на профессора. Раздуваю ноздри, но по-прежнему не чувствую его эмоций, и это располяет сильнее. Об этом не расскажут отчёты. Нас называют монстрами, убийцами нежити, но эта жизнь навязана нам. Вы сделали нас такими, бездушными, бесчувственными, мёртвыми. А вы же вы? Сверлю профессора взглядом, пытаясь уловить насмешку или презрение. но он просто спокойно смотрит сквозь очки и не отводит глаз. — Да, — шепчу я. Полич вскидывает брови, подносит к уху ладонь. Как — Как-как? — Прошу прощения, господин Вереск, я с годами стал туговат на ухо. Вы не могли бы повторить? — Мы живые! — кричу и сжимаю кулаки, а Полич будто в изумлении откидывается на спинку кресла. А вы продолжаете играть с нами? Со мной. Превращая в это. Тычу пальцем в давно погасший экран. Вы видели сейчас четвёртый образец в движении, перебивает меня серый. Скажите, он похож на королеву? Мужчина опирается на стол обеими ладонями, взгляд заинтересованный и от этого ещё более неприятен. Знает ли он, что четвёртый образец я сам? Наверняка. Я разжимаю кулаки, дышу ровно и глубоко. Отчастье, но королева никогда не покидала улья. Она. Замолкаю. В горле сухо и горячо. Люди вежливо ждут, а я не могу объяснить им, кем она была для всех васпов и как мы пережили её гибель. Не могу рассказать, что я чувствовал, находясь рядом с ней. Всегда скрытой туманом, закованной в медную броню, сияющей как солнце. Походил ли я на неё? Обладал ли хотя бы десятой частью её мощи? Серый вздыхает, понимая, что я больше ничего не добавлю, поднимает взгляд на профессора. Он ничего не помнит. Это естественно, учитывая, что господин Вериск находился под воздействием препарата Атта. Меня дёргает будто током. Вижу вы знакомы с терминологией, говорит профессор. Кажется, использовали этот препарат в поморе, тогда уже знаете, как он действует. Любопытно, что встраиваясь в организм, он делает вас не только восприимчивым к сигналам так называемого ведущего, но и в зависимости от концентрации делает всех вас повсприимчивым к вашим собственным сигналам. К моим? Повторяю эхом и вспоминаю, как три года назад перед моим превращением в зверя за мной по пятам следовал осиный рой. Как прошлым летом в помор стекались васпы со всего дара. И перед глазами встает сосредоточенное лицо музыканта. Его губы шевелятся, произнося жуткое «Они создавали резервную станцию на случай гибели королевы». станцию, которую полностью могли бы контролировать и через которую могли бы контролировать всех васпов. К вашим, господин Вереск, с нажимом говорит серый. Четвёртый эксперимент это попытка создать дубль королевы. В узких кругах он получил название Проект Ферзь. Последнее слово взрезает мозг. Дышать тяжело, горло сводит спазмами. Стены трескаются, вспыхивают, осыпаются пеплом. За ними таёжный лес. Сосны ломаются как спички, когда я раздвигаю их бронированной грудью. Под лапами проминается земля, не выдерживая моего веса, и я проваливаюсь в бездну. Лечу, лечу так долго, что ветер выдувает остатки разума и оставляет только инстинкты. Я вою, вскидывая неповоротливую голову, но вижу вокруг лишь клубящийся туман. и вздрагиваю, когда плюхую с животом на упругую и липкую паутину. Качаюсь в ней, как в люльке, изнывая от голода и тоски. А вокруг собираются они, мои подданные, питающие меня сладким нектаром и подгнившим мясом. Я ворошу их умы, как угли в костре, вытягивая эмоции и чувства, надежды и страхи, и вкладываю свою любовь и свое слово. Я свет. Я бог. Я ключ, заводящий их мёртвые сердца. Не. Полудинные не терпутся. Не хочу. Иллюзия разлетается осколками, и сердце кровоточит, истекая огнём и ядом. Насекомые летят на свет. Кто-то должен вспыхнуть для них. Кажется, это говорит Полич, но я упрямо мотаю головой. Не так. Не под темным и вонючим куполом улья. Не с коконами, где дети умирают для того, чтобы переродиться в монстра. Если все начнется заново, для чего тогда случился переход? «Вы тщательно планировали операцию». с трудом произношу я с самого начала как только я оказался в коконе во-первых планировали не мы обрывает поличев в голосе слышится раздражение я никогда не участвовал в гонке вооружений мои интересы простираются куда дальше и они куда благороднее добрыми намерениями выслан на дорогу в ад Полич недовольно поджимает губы, говорит сухо, тщательно подбирая слова. Любую, даже самую благородную идею можно выморить в грязи. Но я подключился к работе ещё зелёным аспирантом, и мне больно видеть, насколько извратили мои идеи, моё видение, мои разработки. Гадко даже подумать, что квинтэссенция столь долгого и кропотливого труда станет это. Он раздражённо машет в сторону экрана. Вы должны понимать, господин Вериск, подхватывает серый. Дарский эксперимент в целом и проект Ферс в частности проплачивала Эгерское королевство. И вы не первый вас, по которого пометили высококонцентрированным препаратом АТ, чтобы потом превратить в дубль королевы. Были ещё? выпаливаю прежде, чем понимаю, конечно, были. С того момента, как проект Абадон вырвался из-под контроля и Дар превратили в большую экспериментальную площадку, В головной улей время от времени подсаживали меченых особей, поясняет серый. Им оставляли некоторую автономию и возможность блокировать сигналы королевы. Вы никогда не спрашивали себя, как вам удалось скрыть от королевы некоторые секреты и в конце концов сбежать из улья? Конечно, спрашивал. Гордился и чванился своей исключительностью. Меня не сломали ни хард, ни совет приторией, ни сама королева, но лишь потому, что я выполнял другую заложенную людьми программу. Насколько я знаю, продолжает серый. Таких, как вы, в головном улье было ещё двое, и они тоже сбежали. Вот только к цели пришли именно вы, господин вереск. И только вы пережили трансформацию. Если бы не вмешательство наших служб и надо отдать должное, если бы не усилия профессора Тория, то Эггерское королевство признало бы проект Ферзь успешным. Я рад, что эксперимент провалился. Экзоскелет получился хрупким и, распадаясь, плавился прямо на коже. Не самые приятные ощущения. Но еще неприятнее... Если бы я окончательно сросся с панцирем, ворочился бы в вонючей и тёмной пещере, питаясь сахарным сиропом и падалью. Живая станция, транслирующая приказы людей на многотысячный рой. Вы хорошо осведомлены, господин Леви, говорю я. Не помню, была ли ваша фамилия в списках шестого отдела. Мы не работали на шестой отдел, господин Вериск. спокойно отвечает Полеч. Не господин Леви, не я сам. Зато работала ваша внучка. Мужчины переглядываются. Полеч хмурится и отводит взгляд, а я ухватываю тонкие ниточки его эмоций: смущение и тревогу. Иногда медленно произносит Полеч, разглаживая пальцами стрелки на брюках: Мы принимаем не совсем правильные решения, думая, что поступаем во благо своей страны или своих близких. Каждое слово даётся ему с трудом. Бедная девочка слишком рано осталась сиротой, и в её жилах течёт эгерская кровь. Вы знаете, эгерцы весьма упрямы, когда отстаивают свои идеалы. Ещё бы. Даже после провала четвёртого эксперимента Даже после признания вины за шестым отделом Морташ не успокоился все равно и мешается, как чирий на заднице. Только придавишь его в одном месте, как он тут же вскакивает в другом. «Хлоя слишком рьяно отстаивала права васпов», — продолжает профессор. «Когда весь север ополчился против вас? Когда шестой отдел набирал силу, а по тайге гуляли охотники за головами?» Фантазии юной девицы могли истолковать неправильно. Что мне оставалось делать, господин Вереск? Вы предали друга, чтобы встретиться со мной. Я предал себя, чтобы спасти внучку. Он вздыхает, поднимает на меня взгляд. В уголках глаз скапливается влага, и когда полечу улыбается, его губы дрожат. Мне Пришлось внести ее имя в базу данных, чтобы оградить от слишком пристального внимания пана Морташа. И я расплачиваюсь за это до сих пор. Уже год, как Хлоя не общается со мной. Стекла очков потеют, и Полич снимает их, протирает салфеткой. Его пальцы подрагивают, волнение покалывает статическими разрядами. Верить ему или нет? Я хочу верить. Словно отвечая на мои сомнения, профессор тянется к прибору с антенны и поворачивает тумблер на ноль. В голове раздается последний, на этот раз очень тихий щелчок. Рубильник на вкл, рубильник на выкл. Хватаю воздух ртом на мгновение, захлебываясь чужими эмоциями. Я хорошо знаю их. Тревога и вина. а еще страх за близкого человека, такой же, какой испытываю я за всех вас повдоверяющих мне, зависящих от меня, как раньше зависели от королевы. Хлоя Миллер не работает на Морташа? Профессор качает головой, надевает очки и приглаживает встрепанные волосы. «Никто из нас не работает». Теперь он берёт себя в руки и голос начинает звучать ровнее и жёстче. И мы не хотим, чтобы вы, господин Вереск, попали к нему. Вы понимаете, чем это грозит, да? Теперь понимаю. Наверное, я подозревал и раньше, когда Улии содрогался от авиаударов, и когда мы спасались на болотах, и когда шли в помор Я знал это, когда выходил из центра и глядел в будущее с надеждой и страхом. Чувствовал ответственность за всё, что происходило с wasps'ами после гибели королевы. За смерть Пола. За арест Расса. Если я снова позову их, они откликнутся на зов. Долго молчу, глядя себе под ноги. Чувствую кожей взгляды профессора и его гостя. Я знал, что вас почувствуют во мне зверя. Они пошли за мной. Не могли не пойти. Не совсем, — мягко отвечает Серый. Вы можете передать сигнал на весь рой, но каждый вас попринимает решение сам. Вы — ферзь, а не королева. Не забывайте об этом. А кто принимает решение за меня? На этот раз они оба улыбаются. Очень открытый и добродушно как улыбался Виктор, навещая меня после срыва. Вы сами, говорит Полич. Переход целиком ваше решение. Не без помощи Тория, конечно, но всё-таки ваше? Всё может измениться, подхватывает Серый. Нам известно, что пан Морташ продолжает разработки Дарского эксперимента. И также известно, что он следит за вами. Он или получит ферзя в ёрзяв свои руки, или уничтожит вас. В любом случае у них тоже тот, особенно если выведет новую королеву или найдёт другой способ управлять троем. Вспоминаю изрудованный труп, найденный мною и французом на свалке. Серый прав. Если вовремя не прижать мортоша, мы все окажемся либо в клетках, либо в могилах. Мы дважды получали ордер на обыски его особняка, говорит Серый, а я только теперь задаюсь вопросом, кого имеет в виду этот невзрачный человек, говоря мы. но оба раза безрезультатно. Пан Морташ не дурак, чтобы хранить дома важные документы вроде протоколов вскрытия. «Ни в Южноудельской академии, ни в Институте нового мира подобные работы больше не ведутся», — соглашается Полич. «Могу предположить, что у пана Морташа есть секретная лаборатория». «Хотите, чтобы я разведал, где она находится?» «Теперь мне понятно, и эта встреча, и этот разговор», Игра продолжается и ставки возрастают. Мы не просим вас вмешиваться, господин Вереск, говорит серый. В конце концов, это не совсем законно. Достаточно только уловить сигнал и передать нам. Конечно, бормочу я и гляжу мимо него. За окном плывут кучевые облака, густые, серые, на глазах меняющие облик. Ты можешь меняться и выбирать пока живой. А когда застываешь, что приближаешься к смерти и распаду. Я лидер роя. И пока жив, делаю выбор. Это будет хорошая битва.